Мир заключен не был, но бои на широкой в втри Райхона перемычки шли вяло. Умирать никому не хотелось, а жить мирно братья не умели. Война тлела вдоль поребрика, глупая и неизбежная, словно огненное болото. Вместе с отрядами сияющего вана шел по древней земле исказитель Шаран. Шел, не опасаясь быть узнанным. Борода, наконец пробившаяся на щеках, скрыла выжженные шрамы, а его имя было неизвестно добрым братьям, обещавшим не расспрашивать пленного Илбэча и сдержавшим слово. Шаран сопровождал войска на свой страх и риск, но был зато неподотчетен никому из командиров. Сегодня он развлекал солдат, завтра окруженный служителями, пел на краю мокрого Арайхона славу вечному Еролгую. А еще через день, затерявшись в толпе, смотрел, как выходят из-под земли неукрощенные камнерезы. А мудрый Муэртал, командующий войсками Вана, обещает от имени своего владыки вернуть мастерам все права и привилегии. Местные жители... Прореженные войной и потерявшие способность трезво оценивать происходящее, казалось вовсе забыли о том, что надо не только радоваться победе, но и жить кормиться самим и кормить войско. Не обращая внимания на пристальные взгляды баргедов, они шатались с одного райхона на другой и так усердно причащались с миостям что ай приходилось немало повозиться чтобы набрать Чавги на обед тебе и Шуарану. Между тем, началась раздача земель. Ван переустраивал страну по знакомому образцу. Первыми выгоду предприятия поняли баргеды, которых с избытком оставалось в стране. Часть чиновников вернулась к своим книгам. Остальные быстренько стали землевладельцами, получив наделы каких и в земле изгоев ни у кого не было. Простодушные служители, отвлековав свое, обнаружили, что они никому не нужны и могут отправляться в Далайн, шавары на все четыре стороны света. Воцарившиеся хозяева оставляли на своей земле лишь тех работников, без которых не могли обойтись, а прочих гнали долой. Мокрые земли, стремительно начали заполняться изгоями. Все они были испуганы, растеряны и не знали, как существовать дальше. Смерть ждала их у каждого Тесега. И они покорно умирали, не умея прожить без безначальственного окрика ежедневной миски каши. Спасти их мог только Илбеч, если бы он создал новые сухие участки. Первое время... Шаран ничего не строил, опасаясь, что здесь его вычислят еще быстрее, чем в родных местах. Лишь однажды пробежал часть пути к землевана и поставил райхон копию торгового, в надежде, что тот облегчит ему будущую работу. Но теперь, насмотревшись на мучения изгнанников, Шаран решил взяться за дело всерьез. Первый райхон в этих краях Он пристроил рядом с тремя островами Энжина. Сам он при этом откочевал подальше, чуть не к самой линии фронта. И потом долго хвалил себя за предусмотрительность. Рождение Райхона вызвало в стране взрыв, но совершенно не такой, как его ожидал строитель. Не было ни радости, ни удивления. Почти никто даже не стремился вернуться на сухое. Все искали илбеча чтобы убить его. Илбетч уничтожил границу. Он сломал спокойную жизнь, он оскорбил, ярол гуя. Толпы выброшенных на повережье людей затаптывали насмерть всякого, кто казался хоть чем-то подозрительным. Шаран был чужим. Его выдавали одежда, говор, походка, но он вовремя понял, что происходит и успел примазаться к одному из отрядов, которые должны были наступать на страну добрых братьев, а на самом деле стояли, не желая подставлять головы под копья и кистени. Скучающие цареги с радостью приняли сказителя, о котором и дома кое-кто слыхал. Но одно дело слыхать, совсем другое слушать. То, что молодой Чарлах, Вышел именно к ним, льстило воинам. Хотя они, как и большинство народа, Древним легендам предпочитали анекдотический рассказ О женитьбе Еролгуя. И Шаран послушно говорил то, что хотели слушать цареги. Многорухий влез на райхон Нет ли тут хотя бы пары жен? Стать моей женой большая честь, Я ее не буду даже есть. На зубах жена хрустит, утоляет аппетит. Но сейчас, жена, даю вам слово. Мне нужна для кое-чего другого. Вдалеке, медленно нарастая, родился шум. Вскоре можно было услышать отдельные голоса и выкрики, хотя разобрать, о чем кричат люди, не удавалось. Но и без того... Было ясно, что происходит на мокром. Очередная жертва попала под подозрение, и сейчас ее бьют, заставляя сознаться во всех грехах вселенной или тащат к Далайну, чтобы с благочестивым воплем «Отец наш, Еролгуй!» сбросить в пучину. Шаран зябко поежился, отгоняя чересчур яркую картину, Нет страшнее зверя, чем сорвавшийся с привязи раб. «Держи ее!» — донесся с мокрого взвизг. «А ведь там убивают женщину!» Шаран прервал рассказ, приподнялся, окинул взглядом слушателей. Их было не так много, дюжины полторы царегов, вовсе не обративших внимания на крик земледелец из бывших чиновников, пришедший не ради сказителя, а чтобы лишний раз попасть на глаза властям, еще несколько случайных человек. — Где Ай? — спросил шаран Кто ее видел? Слушатели покорной воли рассказчика повернулись, словно высматривая. — Где же Ай? — Ай не было. — Уйдет! — голосили за тесегами. Шаран побежал на крик, сзади застучали сапогами цареги. За последнюю неделю солдаты привыкли к Хай. Время от времени то один, то другой подходил к уродинке и, протянув чавгу и зрелый туван, предлагал «Выбирай, чего хочешь». А когда прозрачные пальчики снимали с ладони чавгу, воин хохотал и радостно вопил, обращаясь к товарищам. «Видали, чавгу выбрала!» Из-за этой однообразной, но в общем-то безобидной шутки, Ай стала как бы в своей в отряде, и цареги были не прочь заступиться за нее, тем более, что это обещало новые развлечения. При виде царегов бродяги, толпившиеся возле Сур-Тесега, бросились в расцепную. шаран Жалея, что в руках нет хлыста, ринулся за ними, догнал одного, сшиб сынок Тут же, ухватив за ворот, заставил подняться и, приблизив расширенное от беженства глаза, к лицу изгоя прошипел. — Где она? — Я не виноват! — коротко в однослово вскрикнул пойманный. — Она сама! — Где она? — Там! Изгой мотнул головой в сторону темного зева пещеры и закатил глаза ожидая расправы шаран толчком опрокинул его внойд и бросился к шавару цареги с гневным рычанием били пойманных. из шавара тянуло холодом и мертвым спокойствием которым не было дела до творящимся вокруг ай безнадежно крикнул он встылую тьму не ожидая ответа И надеюсь лишь, что в Шаваре нашла свой конец какая-то другая женщина. Ай, бродит где-нибудь в поисках Чавги».